значит, не только путем наблюдения, но и путем опыта, всегда более убедительным, мы приходим к заключению, что один листовой орган может превращаться в другой. Продолжая наш путь, проникаем теперь в самую глубь цветка. За тычинками мы встречаем последний орган цветка. Последний потому, что он занимает его середину и тем завершает его рост. А следовательно, и рост той части стебля которая оканчивается этим цветком. Этот орган называется пестиком или плодником. Пестиком, потому что иногда, как, например, у вишни, он своей формой со вздутым округлым основанием, завязью, вытянутой шейкой, столбиком, и закругленную верхушкой, рыльцем, напоминает пест. Плодником же называется он потому, что это та часть цветка, который превращается в плод. Таких плодников в цветке бывает один, бывает и несколько. Нижняя его часть зависть внутри полая, так что весь орган в настоящем примере, скорее всего, напоминает бутылочку. В полости заключается одно или несколько, или даже очень много округлых, беловатых тел, яичек. Вновь С недоверием встречаем мы этот орган. На этот раз, кажется, нет и тени сходства с листом. И вновь удачный выбор примеров убедит нас, что и он образовался из одного или нескольких листочков. Некоторые ненормальные уродливые цветы, к которым мы должны отнести и махровые, дадут нам к тому ключ. Так, например, в махровых цветах той же вишни или черешни Нередко плодник из бутыльчатого органа превращается в настоящие листочки. Один или два. Во многих случаях нет даже надобности прибегать к уродливым растениям для того, чтобы усмотреть этот листовой характер плодника и происходящего из него плода. Стоит, например, взглянуть на плод бобовых растений, например, гороха, стрючок в обыкновенной речи, боб-боб по терминологии ботаников, или еще лучше на плод спиона, чтобы убедиться, что это не что иное, как лист, края которого запахнулись и срослись продольным швом, образуя полый внутри орган. В других случаях зрелый плод при растрескивании ясно обнаруживает, что он, а следовательно и плодник, из которого он образовался, состоит из нескольких листочков, сросшихся своими краями. Итак, плодник произошел из одного или нескольких видоизмененных листочков. Ботаники так и называют их – плодолистиками. Но не во всех ненормальных цветах плодник превращается в настоящие листочки, как мы это видим у вишни. В других случаях он превращается в органы, ближе к нему стоящие, в тычинки и лепестки. В цветке ив можно иногда проследить переходы между пестиком и тычинкой. В середке махровых пионов можно иногда найти ярко-красные лепестки, на краю которых сидят белые блестящие яички. Это, очевидно, плодник, превратившийся в лепесток, но сохранивший свои яички. Значит, пестик может превращаться обратно во все предшествующие ему органы – тычинки, лепестки и настоящие зеленые листочки. Не указывает ли это прямо, что все эти органы одинакового происхождения? В нашем анализе растения мы дошли до самого верхушечного органа – плодника. Далее идти уже некуда – Остается только углубиться внутрь плодника, в полость его завязи. Как уже сказано, мы там встретим яички. Что же такое эти яички? И на этот раз, как и прежде, ответ дадут нам некоторые уродливые, уклонные цветы. В таких цветах, в которых плодники превращались в зеленые листочки. На краях этих листочков – Там, где должны были сидеть яички, мы замечаем маленькие зеленые листочки или целые листовые почечки. Значит, и яички, и их части, что иное, как листочки или части листочков. Таким образом, мы приходим к тому общему выводу, что все части цветка – только видоизменившиеся листочки. Весь цветок – что иное – как превратившаяся листовая почка. Справедливость этого воззрения подкрепляется нередкими случаями цветов, из середины которых выходит зеленая, покрытая листьями веточка. Бывали даже случаи, что такие веточки вырастали из полости завязи, их даже отрезали, сажали в почву, и они принимались. Но какая же будет дальнейшая судьба яичка, неуродливого, превратившегося в зеленый листочек, а настоящего нормального. Когда растение отцветет, когда облетят его лепестки, завянут тычинки, а плодник превратится в плод, тогда яички превратятся в семена, то есть в зачатки новых растений. Здесь, очевидно, оканчивается наш обзор внешних частей растения. Я развернул перед вами полную картину внешних, проявлений жизни растения. Начав с семени, мы вернулись опять к семени же и таким образом завершили полный цикл растительной жизни. За этим циклом начинается второй подобный же и так далее. В бесконечной смене поколений. Этот скучный, но необходимый для дальнейшего изложения перечень органов Я старался несколько скрасить, оживив, связав его одною руководящей идеей, идеей превращения или метаморфоза органов. Этую идеей наука обязана главным образом поэту-ученому Гетте. Рассматриваемая с этой точки зрения растительная жизнь представляется какой-то фантасмагорией, каким-то рядом сменяющихся и переходящих одна в другую туманных картин. Только что перед вами сложится определенный образ известного органа, как уже он становится неясным, неузнаваемым, получается что-то неопределенное, и затем мало-помалу вновь выясняется, но уже другая форма, другой орган, и так далее, и далее. Один сменяется другим, Один нечувствительно переходит в другой, пока не завершится полный круг развития, пока не получится первоначальный исходный орган. До сих пор мы имели в виду только листовые органы, но кроме них тело растения представляет нам еще два других органа, зачатки которых мы встречаем уже в семени, именно несущие листья стебель и корень, Но и эти два органа, с первого взгляда столь различные, живущие в различных средах, в некоторых, правда редких случаях, способны взаимно превращаться. В этих случаях стебель, взорваясь в землю, принимает характер корня. Корень, выходя на свет, покрываясь листьями, принимает характер стебля. Следовательно, стебель и корень, как два приспособленные к условиям существования видоизменения одного органа – оси. И придаток этой оси – лист, с его многочисленными видоизменениями – чешуйками, лепестками, тычинками и прочее – вот те основные внешние органы, которые производят в течение своей жизни совершенное растение. До сих пор, согласно ходячим понятиям о растении, мы допускали, что семя представляет начало и конец растительной жизни но рождается сомнение вправе ли мы видеть в нем действительное начало, действительную исходную точку растительной жизни или, быть может, мы в состоянии раздвинуть далее ее пределы, можем выследить ее до более простейшего начала. В самом деле, описанное нами семя еще очень сложное тело. В его зародыше Мы застаем уже целые зачаточные растеницы со всеми почти его частями.